8. Последний раз погладив собаку, Лоренс Ренак оставил Нептуна в покое и направился к школе. Ему оставалось пройти метров десять, когда из школьных дверей вырвалось и пронеслось мимо него полно детворы всех возрастов, человек 20 Дикие звери, вырвавшиеся на свободу. Впереди бежала девочка лет десяти с двумя косичками. Нептун понеслась за ней. Компания устремилась к улице Бланш-Ошедемоне, перелетела на другую сторону и исчезла на улице Клода Мане. Площадь перед Мэрией снова сделалась тихой пустынной. Инспектор преодолел оставшиеся несколько метров до школы. Лоренс Серенак еще долго будет вспоминать об этом чуде практически всю жизнь. Будет снова и снова слышать каждый звук, детские крики и шум ветра в тополинах ветвях, ощущать каждый запах, видеть белизну камня, увитого побегами вьюнка и семь ступенек крыльца. Он не ждал ничего подобного. Он вообще ничего не ждал. Гораздо позже он поймет, что его поразил контраст. Стефани Дюпен стояла перед дверями школы. Она его не видела. Лоренс сумел перехватить ее взгляд, направленный в спину детям, с веселым смехом, убегавшим вдоль по улице. Ему вдруг почудило, что они уносят в ранцах мечты своей учительницы. Его охватило легкое, как бабочки на крыло грусть. Секунды позже Стефани заметила его присутствие. Её губы тронула улыбка, в фиалковых глазах вспыхнули искорки. «Месье?» Стефани дюпенс ног до головы окатила его своей свежестью, щедро не скупясь. Волна свежести, исходившая от неё, коснулась окружающего пейзажа, толп туристов и хохочущих детей, бежавших по берегу Эпта. Себе она не оставила ничего. Да, Лоренса Серенака поразил контраст потому что вместе со свежестью от нее веяло чистой печалью. Он как будто на миг заглянул в наполненную сокровищами пещеру, уже понимая, что всю оставшуюся жизнь будет грезить об этом мимолетном мгновении. Он улыбнулся и, запинаясь, произнес «Инспектор Лоренц Сиренак, комиссариант Вернона». Она протянула ему тонкую руку. «Стефани Дюпен». Единственная учительница единственного класса деревенской школы. Глаза у нее смеялись. Она была очень красивая. Не просто красивая. Пастельного тона глаза переливались оттенками синего и лилового, в зависимости от освещения. Бледно-розовые, словно запачканные мелом губы, легкий сарафан открывал почти алебастровые белизны плечи. Не кожа, а фарфор. Длинные светло каштановые волосы забраны в растрепанный пучок. Ожившая мечта. «Да». У Жерома Марвале точно был изысканный вкус, и не только художественный. Заходите, прошу вас. В школе было тепло, но не жарко, не то что на улице. Оказавшись в небольшой классной комнате и осмотрев два десятка парт и стульев, Лоренс почувствовал себя уютно, но в то же время немного неловко, как захватчик, вторгшийся на чужую территорию. На стенах висели огромные карты. Франция, Европа, мир. Красивые карты, судя по всему, старинные. Инспектор наткнулся глазами на объявление прикрепленные над учительским столом. «Международный конкурс юных художников, фонд Робинсона, Бруклинская школа искусств, академии изящных искусств в Пенсильвании, Филадельфия». «Отличный повод начать беседу». «Ваши ученики участвуют?» Глаза Стефани блеснули. «Конечно! Каждый год! У нас это почти традиция». Теодор Робинсон был одним из первых американских художников, приехавших в Живерни одновременно с Клодом Моне. Самый верный постоялец гостиницы буди Будди. Потом он стал профессором искусствоведения в США. По-моему, детям из Живерни сам Бог велел участвовать в конкурсе, который устраивает его фонд. Разве нет? Серенак кивнул. А какие награды получают победители? Несколько тысяч долларов. Но главное — многонедельную стажировку в одной из известных художественных школ. Нью-Йорке, Токио или Санкт-Петербурге. Города каждый год меняются. Недурно. А кому-нибудь из местной детворы уже удавалось победить в конкурсе? Стефани Дюпен весело рассмеялась и дружески хлопнула Лоренса Серенака по плечу. Он вздрогнул. Да что вы! Участвуют тысячи школ со всего мира. Но пробовать всё равно надо, верно? А вы знаете, в этой школе когда-то учили сыновья Клода Мане, Мишель и жан Зато Теодоро Робинсон, насколько мне известно, больше никогда не возвращался в Нормандию. Стефани Дюпен удивленно посмотрела на инспектора. В ее широко распахнутых глазах ему почудилось нечто вроде восхищения. Неужели в школе полиции преподают историю искусств? Нет, не преподают, но... Разве полицейским запрещено любить живопись? Она покраснела. Один ноль, инспектор. Ее фарфоровые скулы окрасили нежно розовым цвет лепестков полевого цветка. Заметнее стали веснушки. Полыхнул лиловым взгляд. — Вы совершенно правы, инспектор. Теодор Робинсон скончался от астмы в возрасте 43 лет в Нью-Йорке. Всего два месяца спустя после того, как написал своему другу Клоду Мане письмо, в котором сообщал о намерении вернуться в Жверни. Во Франции он больше так и не попал. Через несколько лет после его смерти в 1896 году его наследники основали фонд и объявили о проведении ежегодного международного конкурса художников. Но вам, инспектор, наверное, это не очень интересно. Не думаю, что вы пришли сюда слушать лекцию об искусстве. Нет, но я бы ее с удовольствием послушал. Саренак сказал это с единственной целью — заставить ее покраснеть еще раз. Она не обманула его надежд. «А вы, Стефани, — продолжил он, — вы сами рисуете?» Она снова взмахнула руками, едва не коснувшись пальцами его груди. Инспектор сказал себе, что это должно быть чисто профессиональный жест, она ведь привыкла втолковывать что-то ученикам для убедительности, трогая их руками. Неужели она не понимает, что с ним творится? Серенаку оставалось лишь надеяться, что он вслед за ней не зальется краской. «Нет, что вы! Я не рисую, я не...» «У меня нет таланта». Её глаза на краткий миг затуманились. «А вы?» «Вы говорите не как вернонец, и имя у вас не здешнее Лоренц». «Угадали. лоренс — это Лорен по-оксетянски, я бы даже сказал по-альбегойски, что-то вроде моего личного диалекта. Меня сюда недавно перевели». «Тогда добро пожаловать. Альбегойский диалект, говорите?» Так, может, ваша любовь к живописи идёт от Тулус Что ж, у каждого свои художники. Они оба улыбнулись. Отчасти вы правы. Латрек для альбигойцев тоже, что Мане для норманцев. А вы знаете, что Латрек говорил про Мане? Рискую вас разочаровать, но вынужден признаться. Я не знал даже, что они были знакомы. Были? Были! И Латрек называл импрессионистов мужланами. А Клода Мане он как-то обругал придурком. Это правда, он так и сказал. Дескать, надо быть полным придурком, чтобы расходовать свой огромный талант на какие-то пейзажики, вместо того, чтобы писать людей. Хорошо еще, что Латрек умер раньше, чем Мане зажил жизнью затворника и на протяжении тридцати лет писал «Одни кувшинки». Стефани засмеялась. Это как посмотреть. На самом деле Латрек и Мане в каком-то смысле антипуды. Тулус Латрек прожил жизнь короткую яркую, его больше всего интересовали людские пороки. А Клод жил долго, был созерцателем и боготворил природу. Возможно, они не совсем антиподы, скорее, один дополняет другого. Очень уж не хочется выбирать кого-то одного. Нельзя ли заполучить сразу обоих? Решительная улыбка Стефани сводила его с ума. М -м, «Вам не удастся сбить меня с толку, инспектор». Я ведь понимаю, что вы пришли сюда не для того, чтобы болтать о живописти. Вы расследуете убийство Жерома Мавали, да?» Она грациозно уселась на учительский стол и непринужденно закинула ногу на ногу. Сарафан с одной стороны слегка задрался, обнажив часть бедра. Лоренц Серенак почувствовал, что задыхается. «Мне только одно непонятно», — голосом невинной добродетели сказала учительница. «Какое я имею к этому отношение?»